Я не помню, что произошло в течение следующих трех дней. Мне говорили после, что я не первый открыл гибель марсиан, что несколько таких же, как я, с скитальцев узнали о ней еще ночью. Первый из обнаруживших это отправился в Сент-Мартинес-Легран и в то время, когда я сидел в извозчищей будке, умудрился послать телеграмму в Париж».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 Казалось, все суда мира стремились к Лондону. Обо всем этом я ничего не помню. Я не выдержал испытания, и мой разум помутился. Очнулся я в доме каких-то добрых людей, которые подобрали меня на третий день. Я бродил по улицам Сент- Джонс-Вуда в полном иступлении, крича и плача. Они рассказывали мне, что я, нараспев, выкрикивал бессмысленные слова: Последний человек, оставшийся в живых! Ура! Последний человек, оставшийся в живых!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 Через два дня после того, как я попал в ловушку в развалинах дома, он был уничтожен вместе со своими жителями одним из марсиан. Марсианин смел город с лица земли без всякого повода, так мальчишка разоряет муравейник. Я был одинок, и они были очень внимательны ко мне. Я был одинок и убит горем, и они горевали вместе со мной.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 У самого моста я заметил листок бумаги, приколотый сучком густой заросли красной травы. Любопытный гротеск того необычайного времени. Это было объявление первой вновь вышедшей газеты Daily Mail. Я отдал за газету почерневший шиллинг, оказавшийся в кармане. Она была почти вся в пробелах. На месте объявлений, на последнем листе, наборщик, выпустивший газету единолично, набрал прочувственное обращение к читателю.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 У Клэпхэма на поврежденном полотне бок-бок бок с землекопами работали сотни оставшихся без дела клерков и приказчиков, и поезд перевели на поспешно проложенный временный путь. Вид окрестности был мрачный, странный, особенно сильно пострадал Уимблдон. Уолтон, благодаря своим уцелевшим сосновым лесам, казался менее разрушенным. У Молл, даже мелкие речонки просли красной травой и казались наполненными не то,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 Я вошел в дом, он был пуст. Коврик на лестнице был сбит и потемнел в том месте, где я сидел, промокнув до костей под грозой в ночь катастрофы. На лестнице оставались следы грязных ног. Я пошел по этим следам в свой кабинет. На письменном столе все еще лежал под селенитовым пресс-папье исписанный лист бумаги, который я оставил в тот день, когда открылся первый цилиндр.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 Тут, по крайней мере, 10 дней никого не было. Не мучьте себя напрасно. Вы спаслись одни. Я был поражен. Уж не я ли сам высказывал вслух свои мысли? Я обернулся. Балконная дверь была открыта настежь. Я шагнул к ней и выглянул. В саду, изумленные и испуганные не меньше, чем я, стояли мой двоюродный брат и...